Глава 5.1. Богатство и бедность старого десятника. «Перед тем, как заняться улучшением своих собственных навыков и параметров, я перевел Мореша и Улеру по 25 УС, чтобы они преодолели предел в характеристике выносливость, и довели этот параметр до 6 единиц. Все же они с большим трудом выдерживают заданный мной темп. Думаю, этого для начала будет вполне достаточно, чтобы мои солдаты стали немного более боеспособны». Сняв свой экзокостюм, я комфортно разлегся на спальнике и перевел себе из накопителя опыта 990 ОС. Внимание, вы получили 990 ОС. Внимание, вы получили 40 и 41 уровень. Дополнительно вам доступно 4 очка параметров. Добавляю одно очко характеристик в параметр выносливость, доводя его до 10 единиц. А дальше нужно снять пределы из остальных моих характеристик. «На лёгкие судороги вообще не обращаю внимания. Есть дела и поважнее». «Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра ловкость, 50 ОС? Шанс удачи — 84%! Шанс смерти — 4%!» «Шансы, конечно, стали лучше после улучшения характеристики выносливость до 10 единиц. Скорее всего, улучши я и живучесть до 10 единиц, то шанс удачи был бы близок к 100%. Но буду надеяться, что и 84% мне хватит для успеха. Внимание! Успех! Второй лимит параметра ловкость увеличен до 15 единиц. Дальше идет черед характеристики интеллект. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра интеллект, и 50 ОС. Шанс удачи — 87%. Шанс смерти — 3%. Шансы куда как лучше, и сказать объективно, с чем это связано, будет довольно сложно. Внимание! Успех! Второй лимит параметра интеллект увеличен до 15 единиц. Не дожидаясь завершения трансформации, связанной с выносливостью, добавляя оставшиеся 3 единицы свободных характеристик в интеллект, доводя его до 13 единиц. Так как для моих дальнейших планов это крайне необходимо. «В идеале улучшить этот параметр нужно вообще до 15 единиц. Но это еще стоит посмотреть, как дальше сложится наш путь». Небольшая дезориентация, но в этот раз туман в голове даже и не собирался быстро проходить. Все эти 20 минут, держа голову обеими руками, я думал о том, что не стоило вкладывать сразу так много очков параметров в интеллект единовременно. Ведь это вполне могло мне и навредить». «С другой стороны, еще не было ни одного случая гибели игрока системы от улучшения своих параметров. Но вот сойти с ума, как мне кажется, вполне возможно. Буду надеяться, что не в моем случае. И все же неприятная боль в голове прошла спустя полчаса времени. Только зря себя накручивал. Но, думается мне, сразу по несколько единиц характеристик я вкладывать больше не буду». Как минимум, в данный момент никакой спешки вообще нет. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра выносливость? 50 УС. Шанс удачи — 85%. Шанс смерти — 4%. Шансы снова поменялись. Как мне кажется, это связано с особенностями тела и индивидуальной предрасположенностью к той или иной характеристике. Внимание! Успех! Второй лимит параметра выносливость увеличен до 15 единиц. От дальнейших улучшений меня отвлек крик боли снаружи, надрывный и обреченный. Но сконцентрировав внимание и присмотревшись к искрам снаружи, я понял, что это Мареш начал улучшать свою выносливость. Даже не знаю и зачем так карать. На мгновение возникла мысль наказать своих воинов за такую демаскировку нашей позиции. Но все же решил, что, наверное, эта моя низкая чувствительность является редкостью, и мои воины не поймут причины своего наказания. Ведь для них кричать от боли вполне естественно. Хотя в каталогах крепости я видел несколько видов навыков, позволяющих на время снижать чувствительность к боли. А один из них вообще практически полностью избавлял от боли, причем навсегда. Но, как мне кажется, это было бы излишне. Потому что, как минимум, не заметить в полубое крупную рану на своем теле чревато гибелью от банальной потери крови. Да и в принципе, потеря чувствительности в полном объеме это скорее недостаток, нежели преимущество. Но что-то я далеко ушел в дебри рассуждения о навыках, к которым доступа у меня точно уже нет. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра восприятия 50 ОС, шанс удачи 81%. «Шанс смерти — 5%. Прочитав в всплывающем проценты шанса на успех, появилось неприятное предчувствие, но совсем слабое. Я был практически уверен, что преодолеть предел не удастся. Но 81% говорил совершенно об обратном. Да и в какой-то мере мне было интересно проверить свое предчувствие. Как минимум, пока у меня есть небольшой запас ОС как раз на такие случаи. «Как мне кажется, в дальнейшем это может сэкономить огромное количество моих очков системы. Ведь чем дальше, тем сложнее будет преодолевать природные ограничения моей расы». «Внимание! Провал! Второй лимит параметра выносливость не преодолен». «С одной стороны, я рад, что предчувствие не подвело. А вот с другой стороны, мне очень жаль потерянных 50 ОС. Так еще, ко всему прочему, следующая попытка будет в два раза дороже». И так будет происходить до тех пор, пока у тебя есть ОС для новых попыток. Ну или не повезет. И даже 5% хватит, чтобы ты погиб. И это вполне понятно, ведь мы пытаемся преодолеть расовые ограничения. И не один раз, а несколько. Пытаемся нарушить заложенные в нас природой барьеры. И естественно, за такое должна быть назначена своя цена, и риски тоже будут немалые. Внимание! «Вы хотите преодолеть предел параметра восприятия? 100 ОС». «Шанс удачи? 81%». «Шанс смерти? 5%». Немного удивило, что шансы вообще никак не изменились. В прочитанной мной некогда книге указывалось, что шансы должны были немного возрасти. Что, по большому счету, в ситуации, когда цена нового уровня станет неподъемно большой, может быть неким подспорьем для преодоления очередного предела в характеристиках. И, видимо, информация в книге была не слишком достоверной. Или же именно мой случай выбивается из общей канвы. Но так или иначе, сейчас я точно не готов снова тратить на это ОС. Ведь мой выбор был скрупулезно просчитан, вплоть до последнего очка системы в накопителе. И не настолько этот параметр важен для меня прямо сейчас. А вот посмотреть, каковы мои шансы преодолеть третий предел в характеристике силы, мне было очень интересно. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра силы, 100 ОС. Шанс удачи — 62%. Шанс смерти — 10%. Ситуация в целом выглядела удручающе, но по большому счету этого я и ожидал. И если учесть, что каждая единица выносливости добавит 2%, а живучесть целых 4%, то добиться почти 100% шанса на удачу вполне возможно. Конечно, это очень примерные подсчеты, и могут появиться неожиданные нюансы. Но все же, я думаю, что эти выводы недалеки от истины. Обратив внимание на крики теперь уже у Лера, я не спеша съел очередную порцию горячей каши, которую мне принес Мараш. Что порадовало, его лицо было счастливым. И это, несмотря на перенесенную боль от трансформации тела. И думается мне, что он начал проникаться моим отношением к жизни и ее небольшим трудностям. И верно расценивать приоритеты. Еще раз прокрутив в голове порядок действий и не придумав более подходящих комбинаций, я приступил к улучшению навыков. Первым на очереди был самый важный и необходимый, но ко всему прочему и самый безболезненный. Внимание! Вы хотите улучшить навык малая ложь. 2 из 3 400 с. Да нет, ранг повышен, силу навыка увеличена, подмену сложнее обнаружить. Выберите направление развития. Первое. В пределах вашего вида позволяет изменять внешность. Второе. Позволяет подменить первичную системную информацию, имя, возраст. Ранг, расса. 3. Увеличивает диапазон отображаемого уровня до 20 единиц от истинного значения. Четвертое. Делает невозможным увидеть даже подмененную системную информацию об игроке, если интеллект, проверяющего ниже, чем ваш собственный. Исключением являются навыки выше диранга. Довольно интересно изменился четвертый пункт. По всей видимости, если развить свой интеллект достаточно высоко, то при использовании навыка и нотификации проверяющий вообще не сможет увидеть никакой информации обо мне. Интересно и в некоторых ситуациях даже полезно. Но вполне очевидно, что это может вызвать слишком сильное подозрение или даже страх у довольно могучих существ. А это не в каждой ситуации может быть выгодно. Но, в принципе, иметь два рубежа защиты своей системной информации на первый взгляд выглядит очень заманчиво. Но, как минимум, прямо сейчас мне нужен совершенно другой результат. В принципе, что именно улучшать, я решил уже давно, примеряя необходимости мои потребности. Поэтому выбираю второй пункт. Информация промелькнула в моем сознании за считанные мгновения, оставив в памяти, как именно изменять свои данные. О предстоящем выборе мне пришлось думать уже давно. Ведь заявись я в город назар Шел гоблином Эфранга, то никто не станет со мной даже разговаривать. А высокий уровень и грозная внешность в лучшем случае остережет их от нападения в первые же мгновения, как я появлюсь перед ними. А вот с Хоп гоблином и ранга, и как минимум 51 уровня, они точно будут торговать куда большим уважением. Конечно, не так, как повели бы себя с отцевом, которого они знают несколько десятков лет, но и напасть вряд ли вообще решаться. Потому как я знал, что к мертвякам довольно часто прибывают сотники для ведения торговли из нашего мира Ашшар, не только принадлежащие Тараку Кровавому. И думается мне, что и другие лорды знают координаты этого мира. И не всегда старшие офицеры берут с собой свое войско целиком. Именно поэтому я на общем фоне не должен сильно выделяться во всяком случае буду на это надеяться Обдумывая дальнейшие навыки для улучшения по правде говоря хотелось бы увеличить уровень практически всех но это мне было пока не по карману и нужно остановить свой выбор на том, что поможет мне прямо сейчас внимание вы хотите улучшить навык ядовитой игла 2 из 5 4 вс да нет ранг повышен. Сила навыка увеличена, прочность жала, а также скорость удара жала и скорость полета иглы увеличены. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается сила яда. Возможно, негативные последствия для самого носителя. Второе. Значительно повышается скорость полета иглы. Значительно увеличиваются габариты мышц, отвечающих за запуск иглы. Третье. Количество игл увеличивается с 6 до 9. Скорость восстановления игл увеличивается и зависит от характеристик организма и уровня регенерации. Значительно увеличиваются габариты инкубатора игл. Четвертое. Значительно повышается прочность игл. Причина сдерживать мои физические габариты у меня теперь не осталось, поэтому выбираю второй пункт. Боль неожиданно оказалась очень слабой. Хитиновая броня на руке нагрелась и раздалась вширь. Но при этом даже трещинами не пошла. Внутри довольно долго, словно черви копошились, но как-то аккуратно, что ли. Словно бы не хотели меня беспокоить. Примерно полчаса заняла данная метаморфоза моего тела. И как бы мне не хотелось улучшить какой-нибудь другой навык, но, несмотря на предстоящую боль, выбор был однозначен. Внимание! Вы хотите улучшить навык стальной скелет? 2 из 3. 400 С. При улучшении шанс успеха 91%. Шанс смерти – 6%. Да нет. Ранг повышен. силу навыка увеличена. Выберите направление развития. Первое. Кости скелета незначительно пропорционально увеличиваются в объеме, что увеличивает пределы их прочности. Незначительно увеличивается общий вес костей и увеличиваются габариты тела. Второе. Кости скелета приобретают внутренние волокна, создавая структуру, подобную веретену, повышая прочность. Но при получении повреждений, превышающих в пределах прочности, они разрушаются множеством острейших волокон. Повышается вероятность крупных внутренних кровотечений. Третье. Кости скелета дополнительно увеличиваются в объеме. Трубчатая структура заполняется более плотным веществом, что делает их двусоставными и значительно более прочными. Вес всего скелета значительно увеличивается, что может негативно сказаться на подвижности. Также любые повреждения костей будут значительно дольше восстанавливаться в связи со сложностью состава их структуры. Четвертое. Кости скелета приобретают повышенную регенерацию. Данный показатель сильно зависит от личных характеристик носителя. «Я, конечно, когда-то слышал, что при увеличении характеристики интеллект описание навыков может незначительно стать подробнее» но даже не надеялся стать этому свидетелем лично. Всё же разговоры велись о величине в 20 единиц, но, видимо, все эти истории были далеки от истины. А вот по поводу выбора развития навыка больших сомнений не было. Да и, в принципе, было бы правильно довести одну из ветвей развития умения до логического конца. Ведь не зря же появилась эта трубчатая структура. Да, третий пункт выглядит наиболее перспективно, особенно с точки зрения усиления навыка «Ядовитая игла». Немного смущало уточнение по поводу значительного увеличения времени восстановления костей. Скорее всего, и ядовитые иглы будут теперь создаваться значительно дольше. И это определенно стоит учитывать в будущем. Набрав побольше воздуха в грудь, выбираю третий пункт. Чего я точно не ожидал, так это того, что после первого же приступа боли потеряю в сознание. «Господин Ирчин! Господин Ирчин! Пожалуйста, ответьте!» Надрывно кричал Морэш. Если судить по настойчиво зовущему меня снаружи палатки Морэшу, без сознания я пробыл довольно долго. Судя по тому, что уже стемнело, а мои солдаты по-прежнему не вошли в палатку, несколько суток в беспамятстве я точно не провалялся. Но около трех часов спал абсолютно точно. Рывком попытался подняться со спальника, на меня как будто камнями привалили. Тело слушалось с большим трудом, и даже поднять руку было сложно. Она, казалось, была сделана полностью из стали. Перебарывая сопротивление, я поднялся на ноги. По ощущениям, сейчас на мои плечи взвалили не меньше трёх сотен мер груза. Сделав несколько пробных движений, оказалось, что я излишне сам себя ввел в заблуждение. Да, веса действительно сильно прибавилось в моем теле. Но он был распределен равномерно, и с каждым новым ударом сердца движения становились все более естественными. Тело постепенно подстраивалось к изменившемуся весу и, судя по стоящему рядом экзокостюму, к прилично увеличившимся габаритам. «Ведь техномагическая броня как минимум на пол головы стала ниже моего нынешнего роста. И вполне возможно, что я уже не смогу в нее облачиться». От размышления меня оторвал еще один крик мараша «Господин Ирчин, пожалуйста, ответьте!» Кричал явно чем-то обеспокоенный мараш Я обвел взглядом Тхала всю прилегающую территорию, но ничего подозрительного не увидел. Но вот нестабильно колышащиеся искры моих гоблинов говорили о том, что они чем-то чрезвычайно обеспокоены. «Марэш, доклад!» — прострекотал я сильно изменившимся голосом. Сам тем временем начал облачаться в экзокостюм. «Господин Ирчин, на горизонте появился огромный пылевой столб, и он явно движется в нашем направлении!» Испуганным голосом проговорил Марэш. «Он явно в несколько раз крупнее предыдущего!» Как неудивительно, но техноброня на мне все же сошлась и смогла активироваться. Но, как мне показалось, это был ее окончательный предел. Я вышел из палатки, Марэш сразу же отшатнулся и поклонился. Простите, господин Эрчин, что потревожил вас, сказал он с нотками обреченности в голосе. И действительно, пристально посмотрев в направление пулевого столба, что оставляли твари при беге по песчаной пустоши, в мое сердце тоже закралось беспокойство. «Очень все это не вовремя, да и в принципе происходящее очень странно. Как они смогли так четко навестись на наше местоположение? В этой ситуации единственным положительным фактом оставалось то, что город назар был с противоположной стороны от полевого столба». «Лагерь свернуть!» — прострекотал я. «Готовимся к длительному забегу!» В этот момент было очень жаль, что поступил я крайне опрометчиво, вложив свободные очки характеристик в интеллект. Ведь сейчас мне точно не помешает дополнительная выносливость.